«Оклятие!» – буркнул Дикби Драйвер, нажимая на тормоз. «Не туда едем!» Боюсь, я слишком сосредоточился на управлении и не посмотрел на карту. «Похоже, эта дорога не в глаз. Вы представляете себе, где мы находимся?» «Не очень», – ответил мистер Вуд. «Я, честно говоря, немножко выдохся и последнее время вообще не следил за дорогой. Но я сейчас попытаюсь собраться». «Должно быть, мы только что проехали через Дрик», – сказал Драйвер, глядя на карту. «Видите, тут железная дорога. Лучше я развернусь». «О, гляньте-ка! Там впереди какой-то парень вышел из своего Вольва. Подъедем и спросим». Толчки, рывки. Мистер Вуд прижимал рукой перебинтованную ногу, чтобы не застонать. Пот по его бледному лицу. «Простите, сэр, мы тут ищем солдат, десантников. Не видали? Скажите, как проехать в глаз? К водителю зеленого толяда подошел плотный, приятной наружности молодой человек с военной выправкой, в резиновых сапогах и в теплой куртке на молнии. «Вы ищете солдат? Насколько я понимаю, как раз здесь им и положено быть. Вернее, на мой взгляд, даже вовсе не положено. Я только что вернулся из Госфорта и обнаружил, что они шатаются по моему заповеднику, куда вообще запрещено заходить. На это нужно разрешение? А еще с ними вертолет» который распугивает птиц на целую милю в округе. Я намерен позвонить в Министерство обороны и спросить, понимают они или нет, что вытворяют. «Готов помочь вам», — предложил драйвер. «Я из газеты. Потому и гоняются за солдатами, а те, в свою очередь, гоняются за так называемыми чумными псами. Наверное, слыхали про них? А вы не могли бы объяснить, вы-то тут при чем? Меня зовут Рос, майор Рос. Я егерь Дрикского заповедника». Он занимает весь полуостров, в двух милях от дюн. Скажите, какого черта им тут понадобилось? Слава богу, сейчас не сезон, и перелетных птиц мало, но все равно солдатам тут нечего делать. Жена говорит, мол, слышала два выстрела, понимаете? они стреляют». Мистер Вуд не сдержался и застонал. Со всей поспешностью Дикби-драйвер объяснил егерю ситуацию. Тот выслушал его весьма внимательно и сочувственно. «Возможно, мы успеем еще что-нибудь сделать». Как бы то ни было, никто не имеет права стрелять в заповедники, и мне глубоко наплевать, кто они такие. Что ж, поехали, покуда можно, на машине, а дальше пешком. Боюсь, доедем мы только до Дрикпоинт, это почти до конца, а дальше что-нибудь придумаем. Могу я рассчитывать на вас, мистер Драйвер? Отлично. Вы в порядке, мистер Вуд? Смелый же человек. Вот так просто взяли и сбежали из больницы? Здорово. Уверен, вам за это воздастся. Едва углубившись в расположенный на полуострове заповедник, они увидели двух десантников в красных беретах, которые шагали им навстречу через дюны. Было видно, как они остановились и, глядя в бинокли, показывали куда-то на море. Майор Рос вышел из машины и решительно направился к десантникам. Дигби-драйвер тем временем помогал мистеру Вуду вылезти из машины и подставил ему плечо, чтобы тот мог передвигаться. Несколько минут у них ушло на то, чтобы добраться до солдат. Когда им это, в конце концов, удалось, майор Рос, казалось, немного успокоился. «Мистер Драйвер», — сказал он, — «тут майор Одри. Он говорит, мол, у него приказ насчет этих двух псов. Занятно, но, оказывается, мы служили с ним в одном полку, прежде чем он перешел в десантники и стал прыгать с парашютом. Он говорит, что собак еще не застрелили. Но, боюсь, этим беднягам все равно придется несладко». «Что случилось?» — воскликнул мистер Вуд. «Где они?» «Они вон там» мрачно сказал Джон Одри, показывая рукой и передавая свой бинокль. «Правда, теперь едва ли вы их увидите. Их далеко отнесло отливом, да сильное течение относит их к северу». «Их еще может вынести на берег у амбарной скалы?» предположил майор Росс. «Мили на полторы, берег тут песчаный, да и прилив начнется. Удержались бы только на плаву», добавил он с сомнением. «Надеюсь, ваши парни не будут больше стрелять? Где они, кстати?» «Они остались на КП» ответил майор Одри. «А мы с мистером Гибзом пошли вдоль берега, чтобы не потерять псов из виду. Стрелять имеют право лишь командиры, а мы тут, разумеется, стрелять не станем, не волнуйтесь». Мистеру Вуду помогли сесть. Он молча смотрел на море в бинокль. Однако среди бегущих под серым небом волн уже ничего не было видно. Всё, рав, больше не могу. Держись за меня зубами, Шустрик, зубами держись. Холодно, устал. Лапы занемели, холод, ледяной холод. Остановиться, отдохнуть. Дышать приходится втрое чаще. В морду бьет колючая ледяная вода. Вверх-вниз, вверх-вниз. Это не сон, это реальность, реальность. Мы скоро умрем. Прости, Шустрик. Это я про Лиса. Это я во всем виноват. Вот оно! Вспомнил! Лис, велел сказать тебе, что ты отменный парняга. Что отменный парняга, ярок. Холод, под воду, жуткая давящая тьма. Питер Скотт слыл отличным моряком, но в зимнюю пору он редко выходил в море. В Слимбридже у него всегда было полно других дел, не говоря уже о его пристрастии к живописи и о необходимости поддерживать огромную переписку с отрядами биологов, которые по всему миру занимались проблемами сохранения дикой природы. Однако вышло так, что в гости к нему приехал возвратившийся из Новой Зеландии старый друг, тоже биолог, Рональд Локли. А тут еще пришло два письма от орнитологов, которые спрашивали у него совета. Одно от Боба Хейкока егеря заповедника на острове Мэн, а второе от знаменитого майора Роза из Дрикского заповедника в Равенгласе. Погода для зимы стояла довольно мягкая, и гость мистера Скотта был не прочь совершить небольшое морское путешествие, тем более что он, как выяснилось, никогда прежде не бывал в Менском заповеднике. Так что двое выдающихся ученых погрузились на Арелтон, представлявший собой переоборудованную сэром Питером спасательную шлюпку, которую он считал исключительно удобной для плавания вдоль побережья и на острова. Питер Скотт и Рональд Локли прошли морем около 300 миль на север, в сторону Англси, наслаждаясь необыкновенно ясной в этом году погодой. По ходу путешествия они посетили несколько островов у Валийского побережья, где находились излюбленные места мистера Локли. Особенно запомнились ночевки на орнитологических станциях в Скокольхольме и барти где местные егеря принимали их совсем радушием. Когда путешественники миновали Англси, то целых 60 миль прошли при свежем попутном ветре, после чего в среду вечером встали, наконец, на якорь в тихом порт Эрине, где знаменитый книготорговец Аллан Пикер с радостью предоставил им ночлег перед их отъездом на Мэн на следующее утро. Пока Питер убирал остатки завтрака, Рональд встал к рулю и вывел Ариэлтон на правильный курс. Покончив с этим, он взял бинокль и стал разглядывать гавань. «Если мои старые глаза не обманывают, там что-то плывет. Может, тюлень, а, Питер? Черный и довольно крупный. Никак не думаю, что тут водятся тюлени. Может, он просто на проходе?» «Это не тюлень, Рональд!» — возразил Питер Скотт, наводя на резкость бинокль. «Поверните немного шлюпку. Я его вижу, но там еще что-то, что-то белое». «Непонятно. Может, чайка сидит на воде?» «Лучше подойдем ближе». Локли дал газу, развернув шлюпку к гавани, и Орелтон понесся на крутой приливной волне. «Господи!» — воскликнул вдруг Питер Скотт. «Знаете, что это, Рональд? Что? Две собаки плывут. Что?» «Откуда собаки? Чушь какая-то! Скажите уж сразу, что это лохнесское чудовище!» «Верьте или нет, но это две собаки. Одна, судя по всему, вот-вот утонет. Надо бы выловить их. Вот бедняги, ума не приложу, как они здесь оказались. Поднажмите, Рональд, и возьмите правее!» Две минуты спустя сэр Питер Скотт, сбросив куртку и засучив рукава, и зацепив отпорным крюком за ошейник, выволок на борт обмякшее и почти совсем закоченевшее тело черно-белого фокстерьера. Питер Скотт положил его на корму к ногам Рональда Локли. «Боюсь, он уже покойник», — сказал Питер. «А второй, гляньте-ка, все еще барахтается. Можете сделать еще круг». Второго пса, который был куда крупнее и без ошейника, Питер Скотт выволок на борт обеими руками и не без труда. Покуда Орелтон ложился на курс, вновь развернувшись к югу, в устье дельты, Питер Скотт оттащил этого дрожащего и грозно-рычащего пса в каюту и положил там на пол. «Знаете, по-моему, Фоксик все-таки жив», — сказал Рональд с кормы, ощупывая пса. «У него какая-то странная рана на голове. Один бог знает от чего. Он почти покойник, но сердце еще бьется. Питер, если вы сядете на руль, я попробую сделать ему искусственное дыхание». «Совсем ледяной», — сказал Питер, сев на корму и проведя рукой по телу пса. Надо бы как-нибудь согреть его на двигателе. Ну вот, дыхание восстановили. Непонятно мне эта рана на голове. Посмотрите, тут швы. Слыхали о черепно-мозговой хирургии на собаках? А все же, как эти псы оказались тут, а? Неужели какая-то свинья выбросила их за борт? Прежде чем Питер Скотт успел ответить, пес в каюте залаял, да так злобно, словно защищал свою жизнь. Этот яростный лай перекрыл даже рок двигателя, свист ветра и плеск волн, словно пес ополчился на весь мир. В его лае была некая артикуляция. Каждый раз он начинался глухим рычанием РР, которое переходило в высоко ярстное АФ. Полное отчаяние и злобы. Это повторялось снова и снова. «Р раф, р раф, р раф, раф. Раф, раф, а? произнес Питер Скотт. Он, похоже, здорово на кого-то рассердился, а? Или, может, перепугался? А скорее всего, и то, и другое. «Кажется, у меня появилась надежда, что он очухается», сказал Локли, продолжая ритмично нажимать на грудь пса. «Сердце уже бьется сильнее». И добавил, обращаясь к распростертому псу. «Ну давай, миленький, давай, мы хороший». Три минуты спустя Фокстерьер открыл глаза. «Я понимаю, Питер, это звучит глупо», сказал Рональд. Ну знаете, что сейчас пришлось бы как нельзя кстати? Грелка. Хорошо, сейчас скипячу воды. Нальем ее в бутылку или попросту намочим полотенце. Главное, чтобы не было слишком горячо. А пока согрейте этого беднягу под курткой и держите румпель. Едва сэр Питер пригнул голову, собираясь войти в кабину, к нему подскочил черный пес, лая как цербер на проклятых грешников, но затем, не прекращая лаять, попятился под складной стол. Всем своим видом показывая, что не обращает на пса никакого внимания, Питер Скотт зажег примус, водрузил на него чайник, до этого стоявший на кардане, и в ожидании, погода тот закипит, стал согревать руки. «Как там Фоксик, Рональд?» — громко спросил он. «Кажется, лучше. Дышит еще слабо, но дыхание, наверное, наладится, когда он согреется». «А что там за люди в дюнах? Вон там, видите? Их там человек пять. Двое военные. Похоже, они машут нам руками». Питер Скотт просунул в окно бинокль, а затем и свою голову. «Один похож на Джима Роза», — сказал он. «Это местный егерь. В этих дюнах находится Дрикский заповедник, вы же знаете. Не в правилах Джима махать руками, проходящими мимо не имея на то серьезных причин. Правьте к берегу, Рональд. Нам все равно придется подождать, покуда прилив наберет силу. Глядишь, еще и выясним, что их встревожило. Теперь идем потихоньку до самого берега. Скоро прилив вынесет нас на песок». «Осадка у нас мелкая, мы можем подойти совсем близко. Можно будет поговорить с Джимом?» Питер Скотт принял терьера от Рональда Локли, завернул его в отжатое теплое полотенце и положил на пол в кабине. Большой черный пес, перестав лаять, первым делом обнюхал фокстерьера, а затем стал вылизывать его уши. «Рональд, не хотите больше говядины?» «Нет, благодарю». Питер Скотт взял нож, обрезал с кости остатки мяса и сделал себе сэндвич. Держа в одной руке, он нарочно опустил вторую, сжатую в кулак руку, так, чтобы она повисла как раз над головой фокстерьера. После весьма продолжительной паузы черный пес принялся обнюхивать кулак. Снова пауза, и, наконец, пес лизнул руку Питера. Подняв глаза, тот встретил удивленный взгляд улыбающегося на корме Рональда Локли. — Как считаете, есть у него имя? — спросил Питер. При этих словах черный пес вновь залаял, но тут же перестал, ибо ни один из людей не сделал ни малейшего движения, которое могло бы вызвать тревогу. «Я бы назвал его Раф-Раф», — ответил Рональд. «Последние минут двадцать он только это и говорит». «Привет, Раф», — сказал Питер Скотт, почесывая пса за ухом. «Хочешь косточку?» Ноябрьским утром, хмурым и промозглым, Мистер Пауэл сидел за кухонным столом, помешивая чай, и поглядывая в окно на скачущих на лужайке скворцов. Стив, а чего ты не включаешь свет? спросила его жена, водя в кухню с подносом и поставив его на сушилку. Зачем в конце концов делать все еще более мрачным? Ну что ты, не вешай нос, сказала она и обняла мужа за плечи. Не так уж все и плохо. Подвел я тебя, пробормотал Пауэл самым несчастным видом. Да нет же, послушай, до сих пор не понимаю, за чего меня увольняют, не унимался мистер Пауэл. Видимо, все-таки чем-то я им не подошел. А ведь первое время я так старался, чтобы оказаться на хорошем счету и все такое. Только ничего у меня не вышло. Не расстраивайся, милый. Эти люди не стоят того, честное слово, не стоит. Они обошли с тобой, как с последней собакой. Отчего бы тебе не забыть об этом? Вот видишь, все еще наладится, да и уезжать сразу нам не нужно. «А там на подносе что-нибудь осталось? Что можно дать обезьяне?» Спросил мистер Пауэл, оглядываясь на сушилку. Ей кажется, уже лучше. «Знаешь, милый, обезьяна — это единственное, что меня сейчас беспокоит», — сказала миссис Пауэлл. «То есть я хочу сказать, не очень-то им понравится, если они узнают, что ты унес обезьяну. Может, будет лучше в понедельник с утра пораньше отнести ее обратно? Никто и не узнает, разве что старик Тайсон. А ты потом...» «Нет, назад я ее не понесу» твердо сказал мистер Пауэлл, пусть думают, что хотят. Но, милый, это же всего-навсего одно животное из многих и многих тысяч. То есть какой в этом смысл? А ведь твое начальство будет рекомендовать тебя при переводе. Мне трудно объяснить, но это не для обезьяны, скорее для меня самого. Я не отдам ее. Хочу оставить у себя. Но она же не наша. Это их собственность. Знаю их собственность. Мистер Пауэлл забрабанил пальцами по столу. Но не больше, чем я сам, Сандра, любимая, я все обдумал. Нам же не хочется выезжать правда? То есть еще один переезд для Стефании, и, быть может, опять в большой город. А здесь ей так нравится. Здесь ей лучше. Доктор только и говорит. Погоди, Стив. Нет, милая. Среди любящих и уважающих его людей мистер Паул мог при случае показать свою власть. Вот что я хочу тебе сказать. Я всерьез думаю поискать другую работу. Совсем другую. Где-нибудь в этих местах, чтобы нам обойтись без переезда. То есть вообще не научную работу? Вот именно. Я понимаю, это сильно ударит нас по карману. Но все равно я хочу попробовать. Быть может, учителем или даже фермером. Я потолкуюсь с Джаредом Грейм из Мэннера. Он тут знает всех, как облупленных. Это серьезный шаг, Стив. Я это хорошо понимаю. Но не опрометчивый. Сандра улыбнулась. Дай мне время подумать как следует. Обещаю ничего не делать горяча Добавил он, словно ему угрожала опасность быть посаженным в бак с водой. «Тут, ну не знаю, понимаешь, каждый имеет право. Право, ну, распоряжаться собственной жизнью, что ли?» Мистер Паул нахмурился, катая по столу хлебной крошки мокрым указательным пальцем. «В общем, беспокоиться не о чем». Он встал, обнял и нежно поцеловал жену. «Как сегодня, Стефания?» «По погоде», — ответила Сандра. «Но позавтракала хорошо». «Пойду наверх, почитаю ей», — сказал мистер Пауэлл, — «только обезьяну проведаю. Ступай, милая, наверх, я сама покормлю бедняжку». «Честно говоря», — заметила Сандра несколько замявшемуся мистеру Пауэлл, — «она мне начинает нравиться». «Ох, Стив!» — она снова обняла его за шею. «Не бойся, милый, я тебя поддержу. Ты просто молочина. Честно, я правду говорю». Мистер Пауэлл, преисполненный сознанием того, что он молочина, — и, ломая голову, удастся ли им свести концы с концами, покуда он будет переквалифицироваться на педагога, поднялся наверх. Кровать Стефании стояла у окна. Девочка наблюдала за стольком кормушка для птиц. За садом открывался вид на озеро. Когда отец вошел в комнату, Стефания приложила пальчик к губам и показала рукой на висящую снаружи кормушку. Мистер павел подошел к окну и вытянул шею. Но, не увидев ничего примечательного, улыбнулся дочери и покачал головой. «Поползень, папочка. Только он уже улетел. И еще каленый». «Каленый?» — девочка рассмеялась. «Так Джек Николсон называет зяблика». «Да?» — никогда не слышал. «Как дела, зайка?» Мистер Павел сел на краешек кровати. «Ну, да так. С утра не очень. Наверное, попозже станет лучше». «Дать тебе таблетку?» да пожалуйста Мистер Пауэлл вылил воду из стакана и налил свежую, затем достал таблетку. Девочка проглотила ее, поморщилась и стала расчесывать волосы. Сперва правую сторону, затем левую. «Знаешь, папа...» — Стефания запнулась, снова поглядывая в окно. «Что мило?» «Я поправлюсь, правда же?» «Конечно! Что за глупости?» «Только вот папочка...» Девочка вновь глянула в окно, отбросила волосы назад и положила щетку на место. «Знаешь, иногда мне кажется, что я не дождусь этого их научного открытия. Успеют ли они вовремя?» «Конечно, успеют», — убежденно сказал мистер Пауэлл. «Откуда ты знаешь?» «Ну, они делают открытие одно за другим». Он обнял умирающую девочку, приблизил свое лицо к ее лицу и принялся качать ее. «Они все время ставят опыты и теперь знают столько, как же они ставят эти свои опыты. Ну, чтобы узнать все, что надо...» Приходится сначала брать животное и делать так, чтобы оно заболело, а потом лечить его разными способами, чтобы понять, который лучше. Но ведь это жестоко по отношению к животным. Ну, в общем-то, конечно. Но все же я думаю, что это не остановит ни одного отца, если он знает, что в итоге тебе станет лучше. За последние сто лет наука изменила весь мир. Это вовсе не преувеличение. Стефи, милая, поверь мне, я точно знаю, что скоро они найдут такое средство, чтобы ты поправилась. Мистер Пауэлл ласково взъерошил волосы дочери. «Папочка, я же только что причесалась». «Ой, прости, но раз ты сердишься, тебе наверняка лучше, правда же?» Девочка кивнула. «Почитаешь?» «Конечно. Зверинец доктора Долитого. Мистер Пауэлл взял книжку с тумбочки. «Знаешь, осталось совсем немного. Сейчас и дочитаем. Хочешь, потом сразу начнем следующую книжку? «Сад доктора Долитова. «Да, папочка». «Хорошо. Так, где мы остановились?» Там, где Томми Стаббинс и его друзья обсуждают с доктором завещание мистера Трогмортона. Верно. Устраивайся поудобнее. Вот что томи Стаббинс говорит доктору. «Разве вы не понимаете, доктор?» — закончил я, снова протягивая ему кусок пергамента. «Если этот клочок присоединить к остальным, то совершенно ясно, что последнюю строчку следует читать так. Движение за запрет жестокого обращения с животными. Или что-то в этом роде. Ведь именно на это мистер Трагмортен еще при жизни потратил огромные деньги. И именно у этого движения его подлый сынок, Сидный Трагмортон, отобрал деньги, да еще сколько. Доктор, он же обманул животных. Все мы уставились на доктора, покуда тот молча размышлял над моей Филиппикой. «Что такое Филиппика?» «Филиппика?» — отозвался мистер Пабл. «Это, ну...» Это что-то вроде, когда я очень горячо и гневно что-нибудь говорю, скажем, о животных.